Второе. Грабежи с той ночи и впрямь как отрезало. Слухи пошли на убыль. Молодой город, словно человек, запнувшийся о неожиданное препятствие, тут же выправился и стремительно пошел дальше, устремляясь в завтрашний день. Бойкий, мастеровитый, ухватистый. Новониколаевск резко отличался от своих старших собратьев в Сибири, потому что все здесь начиналось на голом месте и совсем недавно. Хилые домишки, бараки, да огромная прямая просека, вырубленная для будущего Николаевского проспекта. Вот и все, что имелось здесь, когда после торжественного молебна заложили железнодорожный мост через Оби. Не прошло и двух десятков лет, как на берегах Оби закипела стремительная жизнь. Одно за другим встали каменные здания, загудели паровые машины на мельницах или сапильных заводах, вылупились словно грибы после дождя, Магазины и магазинчики, лавки и лавочки, рестораны и трактиры, гостиницы и постоялые дворы. Любое нужное ремесло находило в городе свое применение, и было таких ремесел изобильное количество. Столярное, литейное, жестяное, слесарное, кузнечное, экипажное колбасная, кондитерская, сапожная, кожевенная, переплетная, портняжная, пекарная, белошвейная, шляпная, шапочная, парикмахерская. Жить новониколаевцы старались на новый, американский лад, имели собственную гордость и столицам не подражали а соперничали с ними, как было, например, с кинематографом. Он появился здесь сразу же после Москвы и Санкт-Петербурга. Железнодорожная станция и пароходная пристань, через которые переваливались на восток и на запад миллионы пудов сибирского хлеба, вызвали небывалое строительство мельниц, и новониколаевские мукомолы, уже снисходительно относились к наградам Нижегородской ярмарки. Им куда более приятно было получать золотую медаль и почетный крест из Брюсселя с международной выставки. Отсюда же отправлялись на запад специальные вагоны-ледники со знаменитым сибирским маслом, добегали до Ревеля, а дальше морским путем продолжали путешествовать до Англии и Дании, где привередливые европейцы мазали это масло толстым слоем, сооружая свои бутерброды, и лишь пощелкивали языками, ощущая оригинальный вкус, который давала разнотравье барабинской степи. Разный, пестрый народ стекался и оседал в Новониколаевске. Кажется, все людские типы, какие только могла породить огромная Российская империя, присутствовали здесь. Инженеры, купцы, промышленники, священники, жулики, проходимцы, аферисты всех мастей. «Господи, Боже мой, да кого тут только не было!» И все кипело, бурлило, не останавливаясь ни на миг. Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы, отец Диамит Чернявский, все силы вкладывал в созданный им сиротский приют ясли. Не стыдился иной раз сам выходить с кружкой для пожертвований на базарную площадь, а ловкий делец господин Чиндорин открывал еще один ресторан за городом с отдельными кабинетами, где к услугам посетителей всегда имелись в наличии публичные девки. Каждому свое. В магазинах купцов Фоменко, Маштакова и Жернакова торговали самым разным товаром. В электротеатре «Товарищество» На базарной площади ставили вторую часть отверженных. Полное сочинение романа Виктора Гюго. В девяти частях, в двух программах, как было сказано в газетном объявлении, в коммерческом клубе шли с огромным успехом концерты знаменитой певицы Александры Ильмановой. Врач волен, лечил болезни глазные, женские, хирургические и внутренние. Госпожа Хавкина распродавала по фабричной цене случайно приобретенные граммофон и пластинки. В мещанском обществе отказали в причислении в мещане девицы Спирюковой. 37 лет. А у господина Косолапова, проживавшего по Спасской улице, Похищено было со двора дома разного рода белье в мерзлом виде на сумму 25 рублей, и покраденное неразыскано. На складе лесопильного завода предлагали не только пиленные материалы и строевые бревна всех размеров, но и носки, брак по пониженной цене а также сосновые и березовые квартирные дрова. Всюду жизнь в городе разноликая, как и судьба человеческая.